Глава 14 Петра привели не скоро, уже на закате солнца, когда сумерки в камере совсем сгустились, и окошко вверху едва светилось скудным отцветом морозного дня. Да и в двери, когда-то отворилась, уже не было прежней яркости. Нагнув белую голову, староста молча переступил порог и сунулся на свое место в углу. Полицай не спешил закрыть двери, и рыбак у стены весь болезненно сжался, стараясь как бы исчезнуть во мраке этой вонючей камеры. Было страшно, что следующим опять вызовут его, хотя он понимал, что от полицая это ничуть не зависело. Но не вызывали никого. Дверь, наконец, затворилась. Надежно звякнул засов. Полицай, однако, на этот раз кто-то другой, не стась. Направился не к ступенькам. Его шаги в коридоре повернули в другую сторону. Вскоре в глубине подвала застучали другие засовы. Раздались глуховатый окрик и женский короткий всхлип. В этот раз брали женщин. Как только в подвале опять все затихло, к рыбаку начало помалу возвращаться его самообладание. Что ж, беда пока миновала его, настигнув другого. И это, как всегда на войне, вопреки всему, успокаивало, будто тем самым давало ему дополнительные шансы выжить. Рыбак не имел ни малейшего желания вступать в разговор со старостой, которого, похоже, пытали не очень. Во всяком случае, не так, как Сотникова. Но то обстоятельство, что он, не проронив ни слова, отчужденно затих в своем мрачном углу, обеспокоило рыбака. — Ну как? Обошлось? нарочито-бодро спросил рыбак. Петр после непродолжительной паузы отозвался невеселым голосом. «Нет, уже не обойдется. Плохи наши дела. Хуже некуда», — согласился рыбак. Староста высморкался. Видно было, привычно разгладил усы и сообщил, как бы, между прочим, никому к кому не обращаясь. «Подговаривали, чтобы я выведал от вас». Про отряд, ну и еще кое-что. «Вот как!» — неприятно удивился рыбак, вспомнив свой недавний разговор с Сотниковым. «Шпионить, значит?» «Вроде того. Шестьдесят семь лет прожил. А под старость на такое дело...» «Нет, не по мне это». Рядом на соломе, как-то испуганно вздрогнув, привстал на локтях Сотников. «Кто это?» «Да тот, лисиновский староста!» — подавленно сказал рыбак. Разговор на этом прервался. Рыбак и Петр притихли, каждый в своем углу. Окошко, погаснув, едва серело под потолком, четко разделенная решеткой на четыре квадрата. В камере воцарилась темень. Разговаривать никому не хотелось. Каждый углубился в себя, в свои далеко не веселые мысли. И тогда опять затопали шаги на ступеньках. Слышно было, раскрылась наружная дверь, и неожиданно громко звякнул засов их камеры. Они все насторожились, одинаково обеспокоенные единственным в таких случаях вопросом. «За кем?» Тем не менее, теперь, видно, не забирали никого. Напротив, кого-то привели в эту камеру. «Но! Марш!» Кто-то невидимый в темноте почти неслышно проскользнул в дверь, и затаился у порога возле самых ног рыбака. Когда дверь со стуком закрылась, и полицай, посвистывая, задвинул засов, рыбак бросил в темноту. «Кто тут?» «Я?» Голос был детский. Это стало понятно сразу. Маленькая фигурка нового арестанта приткнулась у самой двери и молчала. «Кто я?» «Как зовут?» «Бася?» Бася, что за Бася? Будто еврейское имя, но откуда она тут взялась? удивился рыбак. Всех евреев из местечка ликвидировали еще осенью, вроде нигде никого не осталось. Как это оказалось тут? И почему ее привели в камеру к ним, а не к Демчихе? Откуда ты? спросил рыбак. Девочка молчала. Тогда он спросил о другом: Сколько тебе лет? Тринадцать. В углу, трудно вздохнув, зашевелился Петр. «Это Мейера-сапожника, дочка. Допрашивали тебя?» «Ага», — тихо подтвердила девочка. «Мейера тогда изничтожили вместе со всеми. Вот одна дочка и уцелела. Что ж мы теперь будем делать с тобой, Бася?» И Петр вновь тяжко вздохнул. Рыбак вдруг потерял интерес к девочке, встревоженный другим. Почему ее привели сюда? В подвале были, наверное, еще места. Где-то поблизости сидели женщины. Почему же девочку подсадили к мужчинам? Какой в этом смысл? «Чего ж они добивались от тебя?» Помолчав, тихо спросил Петр Басю. «Чтоб сказала, у кого еще пряталась». «А, вон как». «Ну что ж, это так. А ты не сказала?» Бася затаилась, будто обмерла. Молчала. «И не говори», — одобрил погодя староста. «Нельзя о том говорить. Мое дело все равно конченное. А про других молчи. Если и бить будут. Или тебя уже били». Вместо ответа в углу вдруг послышался всхлип, за которым последовал сдавленный болезненный плач. Он был коротеньким, но столько неподдельного детского отчаяния выплеснулось с ним, что всем в этой камере сделалось не по себе. Сотников на соломе слышно было осторожно задержал дыхание. — Рыбак! — Я тут. — Там вода была. — Что, пить хочешь? — Дай ей воды. «Ну что ты сидишь?» Нащупав под стеной котелок, рыбак потянулся к девочке. «Не плачь! На вот, попей!» Бася немного отпила и, присмирев, затихла у порога. «Иди сюда!» — позвал Петр. «Тут вот место есть. Будем сидеть. Вот под стенки держись». Послушно поднявшись... И неслышно, ступая в темноте босыми ногами, Бася направилась к старику. Тот подвинулся, освобождая ей место рядом. «Да, попались. Что они еще сделают с нами?» Рыбак молчал, не имея желания поддерживать разговор. Рядом тихонько постановал сотников. Они ждали. Все их внимание было приковано к ступенькам. Оттуда являлась беда. И действительно, долго ждать ее не пришлось. Спустя четверть часа со двора донеслось злое. «Иди, иди, падла!» И не менее обозленная в ответ. «Чтоб тебя так и в пекло гнали, негодник! А ну, шевелись, не то как двину!» Прорычал мужской голос. На ступеньках затопали, заматерились. Сомнений не было, это возвращались с допроса Демчиху но почему-то ее также не поволокли в прежнюю камеру. Полицаи остановились возле их двери. Загремели за совом, и тот самый хорошо знакомый им Стась сильно толкнул Демчиху через порог. Женщина споткнулась, упала на Рыбаковы ноги и громко запричитала в темноте. — Куда ты толкаешь, негодяй? Тут же мужчины, а, божечка мой! — Давай, давай, черт тебя не возьмет! — прикрикнул Стась. «До утра перебудешь!» «А утром что?» — вдруг спросил рыбак, которому послышался какой-то намек в словах полицая. Стась уже прикрыл было дверь, но опять растворил ее и гаркнул в камеру. «А утром? Гроссалис капут! Форштейн?» «Капут? Как капут!» Тревожно пронеслось в смятенном сознании рыбака. Но страшный смысл этого короткого слова был слишком отчетлив, чтобы долго сомневаться в нем. И эта его отчетливость ударила, как оглоблей по голове. Значит, утром конец. Почти не ощущая себя, рыбак механически подобрал ноги. Дал пристроиться у порога женщине, которая все всхлипывала, сморкалась. Потом начала вздыхать, успокаиваться. Минуту они все молчали. Затем Петр в своем углу сказал рассудительно. — Что же делать, если попались? — Надо терпеть. — Откуда же ты будешь, женщина? — Я? — Да из-под если знаете. — Знаю, а как же? — И чья же ты там? — Демки, окуня жонка. Стараясь как-либо отделаться от недобрых предчувствий, рыбак под стеной стал прислушиваться к демчихе. Ему не хотелось обнаруживать себя разговором. Тем более, что Демчиха, возможно, не узнала его в темноте. Они уже познакомились с ее сварливым характером. И теперь, оказавшись в таком положении, рыбак думал, что эта женщина очень просто может закатить им скандал. Было за что. Но она мало-помалу успокоилась и еще раз высморкалась. Голос ее понемногу равнел. Становился обычным, таким, каким она разговаривала с ними в деревне. «Да...» — озадаченно вздохнул Петр. «А Демьян в войске. Ну, Демка, там где-то горюшка мыкает. А надо мной тут измываются. Забрали вот. Деток на кого покинули? И как они там без меня, ой, деточки мои родненькие?» Только что смолкнув, она расплакалась снова. И в этот раз никто ее не утешал, не успокаивал. Было не до того. В камере продолжали звучать зловещие слова Стася. Они подавляли, тревожили, заставляли мучительно переживать всех, за исключением разве что старосты, остававшегося по-прежнему внешне спокойным и рассудительным. Между тем Демчиха как-то неожиданно, будто все, выплакав, Вздохнула и спокойнее уже заметила. «Вот люди! Как звери! Гляди, каким чертом стал Павка этот!» «Портнов, что ли?» — поддержал разговор Петр. «Ну, я же его кавалером помню. Тогда Павка и звали. А потом на учителя выучился. егонная матка на хуторе жила. Так каждое лето на молочко да на яблочки приезжал. Нагляделась. Такой ласковый был». «Добрый день все раздавал, с мужчинами за ручку здоровался». «Знаю, Портнова». «А как же?» — сказал Петр. «Против Бога бывало, по деревням агитировал. Да так складно!» «Гадина он был и есть гадина. Не все знают, только культурный». «А полицайчик этот тоже с вашего боку будто». Стась-то, наш, Филипенок младший». Сидел за поножовщину, да пришел в первые дни, как началось. И что выделывать стал? Страх. В местечке все над евреями измывался. Убивал, говорили, добра натаскал, божечка мой, всю хату завалил. А теперь вот и до нас, хрещенных, добрался. Это уж так, согласился Петр. С евреев начали, а гляди, нами кончат чтоб им на оси не висеть выродком этим. — Я вот думаю, все, — беспокойно заворошился староста. — Ну, пусть немцы. Известно, фашисты, чужие люди. Чего уж от них ждать. Ну, а наши, которые с ними? Как их вот понимать? Жил, ел, который людям в глаза глядел. А теперь заимел винтовку и уже застрелить норовит и стреляют сколько перебили уже как этот как его будило ваш не сдержавшись напомнил рыбак хватает и будило и мало ли еще каких здешних и черт знает откуда любителей поразбойничать что ж теперь им раздолье Глухим басом степенно рассуждал Лисиновский староста. Что-то вспомнив, его нетерпеливо перебило Демчиха. «Это самое, говорят, Ходоронок, их которого ночью ранили, сдох, чтобы им всем передохнуть, годовью этому!» «Все не передохнут», — вздохнул Петр. «Разве что наши перебьют». На соломе задвигался, задышал, опять попытался подняться с сотников. «Давно вы так стали думать», — просипел он. «А что ж думать, сынок? Всем ясно». «Ясно, говорите. Как же вы тогда в старосты пошли?» Наступила неловкая тишина. Все примолкли, настороженные этим далеко идущим вопросом. Наконец Петр, что-то преодолев в себе, заговорил вдруг дрогнувшим голосом. «Я пошел». «Если бы знали. Негоже говорить здесь. Хотя что уж теперь. Отбрыкивался, как мог. В район не являлся. Разве я дурак, не понимаю, что ли? Да вот эдак ночью однажды. Стук-стук в окно. Открыл. Гляжу наш бывший секретарь из района. Начальник милиции. И еще двое при оружии. А секретарь меня знал. Как-то в коллективизацию отвозил его после собрания. Ну, слово за слово говорит. «Слышали? В старосты тебя метят. Так соглашайся. Не то будилу назначат. Совсем худо будет». Вот и согласился на свою голову. «Да», — неопределенно сказал рыбак. Полгода выкручивался между двух огней, пока не сорвался. — А теперь что делать? — Придется погибнуть. — Погибнуть дело нехитрое, — буркнул рыбак, закругляя неприятный для него разговор. То, что о себе сообщил староста, не было для него неожиданностью. После допроса у Портнова рыбак уже стал кое о чем догадываться. Но теперь он был целиком поглощен своими заботами и больше всего опасался, как бы некоторые из его высказанных здесь намерений не дошли до ушей полиции и не оборвали последнюю ниточку его надежды. Сотников, между тем, раскрыв глаза, молча лежал на соломе. Сознание вернулось к нему, но чувствовал он себя плохо. Адски болела нога от стопы до бедра, жгло пальцы на руках, в груди все горело. Он понимал, что староста сказал правду, но от этой правды не становилось легче. Ощущение какой-то нелепой оплошности по отношению к этому Петру вдруг навалилось на Сотникова. Но кто в том повинен? Опять получалось, как с Демчихой, которая явилась перед ними живым укором их непростительной беспечности. С опаской прислушиваясь теперь к словам женщины, Сотников ожидал, что та начнет ругать их последними словами. Он не знал, чем бы тогда возразил ей. Нашло время она весь свой гнев вымещала на полиции и немцах. Их же с рыбаком даже и не вспомнила, будто они не имели ни малейшего касательства к ее беде. На зловещее сообщение Стася она также не реагировала, может, не поняла его смысла, а может, просто не обратила внимания. Впрочем, поверить в это сообщение было страшно для готового ко всему Сотникова. Он также не мог взять в толк, То ли полицай просто пугал, то ли действительно они надумали покончить в один раз со всеми. Но неужели им не хватило бы двух смертей, его с рыбаком? Какой смысл лишать жизни эту несчастную демчиху и незадачливого старосту, и девочку? Невероятно, но, видимо, будет так, думал Сотников. Скорпион должен жалить, иначе какой же он скорпион? Очевидно, для того и позаталкивали их в одну камеру. Камеру смертников.